Свет с Востока. Глава 1 Среди тех, кто в Иркутске допрашивал пленного барона, был Сергей Борисов, представитель коминтерна в Монголии, алтаец по происхождению и, видимо, буддист по воспитанию, иначе ему не доверили бы в 1925 году возглавить первое советское посольство в Тибет к Далай-Ламе XIII. Он интересовался антикоминтерновским проектом Унгерна Создать Федерацию народов Центральной Азии и спрашивал, был ли Бог Дого посвящен в эти планы. Унгерн ответил, что с хутухтой, как человеком, мелочным и неспособным воспринимать широкие идеи, он об этом не говорил. Но в любом случае, Бог до и его министры не могли не знать о замыслах барона столь же грандиозных, сколь и опасных для хрупкой независимости халхи, зажатой между двумя гигантами – Китаем и Россией. Идея возрождения державы Чингисхана была центральным пунктом геополитической программы Унгерна. «Это государство, – говорил он Оссендовскому, – должно состоять из отдельных автономных племенных единиц и находиться под моральным и законодательным руководством Китая, страны со старейшей и высшей культурой. В союз азиатских народов должны войти китайцы, монголы, тибетцы, афганцы, племена Туркестана, татары, буряты, киргизы и калмыки. Цель их объединения – образовать оплот против революции. В 1920-х родственники Унгерна с интересом читали и пересылали друг другу книгу Ассиндовского, но отказывались верить, что при всем его сумасбродстве их брат или кузен мог вынашивать подобные планы. К тому же автор, безжалостно билетризуя реальность, давал поводы усомниться в своей правдивости. Под его пером Унгерн излагает эти планы во время ночной бешеной гонки на автомобиле по окрестностям Урги отвлекаясь на реплики типа «Это волки! Волки досыта накормлены нашим мясом и мясом наших врагов!» Еще менее достоверным должен был казаться другой его монолог, тоже произнесенный ночью, после того, как приведенная Джамбалоном гадалка предсказала ему скорую смерть. «Умру, я умру, но это ничего». «Ничего», якобы проговорил Унгерн, Обращаясь к Синдовскому. дело уже начато и не умрет. Я знаю пути, по которым пойдет оно. Племена потомков Чингисхана пробудились, ничто не потушит огня, вспыхнувшего в сердцах монголов. В Азии образуется громадное государство от Тихого океана и до Волги. У клана Унгернштернбергов такие места в книге Синдовского должны были вызывать понятное раздражение. Им хотелось видеть своего родственника обычным белым генералом с разумной идеологией, чтобы гордиться им, а не считать его ни то японским агентом, ни то прожектором с бредовыми идеями. Русские эмигранты также не верили Ассендовскому. Одни полагали, что он романтизирует дегенеративного барона, Другие не желали расставаться с мифами о героях борьбы за потерянную родину, которым прощалось многое, но только не планы расчленения России и равнодушие к ее судьбе. Однако рассказы Осиндовского подтверждаются признаниями самого Унгерна. Его слова в письме атаману Кайгородову о борьбе во имя «дорогой для нас родины матушки России» кажутся гораздо более фальшивыми, чем ссылки на волю неба и призывы к восстановлению манчжурской династии. Эмигранты хотели видеть в нем русского патриота. Между тем в протоколе одного из его допросов констатируется, к судьбе России безразличен, так как, во-первых, не патриот, во-вторых, сторонник желтой расы и допускает оккупацию России Японией. И далее. Идеей Фикс Унгерна является создание громадного среднеазиатского кочевого государства от Амура до Каспийского моря. С выходом в Монголию он намеревался осуществить этот свой план. При создании этого государства в основу он клал ту идею, что желтая раса должна воспрянуть и победить белую расу. По его мнению, существует не желтая опасность, а белая, поскольку белая раса своей культурой вносит разложение в человечество. Желтую расу считает более жизненной и более способной к государственному строительству, и победу желтых над белыми считает желательной и неизбежной. Сменовеховец Евгений Яшнов писал, что белая раса с ее техническими достижениями напоминает французского парикмахера, выигравшего по займу 5 миллионов. Он отрывается от привычного уклада, ссорится с женой, ругает детей и, не научившись как следует управлять Роллс-Ройсом, давит встречных в своем бесцельном слонянии по свету. А тремя месяцами раньше, Рассуждая о необходимости сплотить в одно целое внутреннюю Монголию и Халху, Унгерн из Урги писал в Пекин своему эмиссару Грегори. Цель союза двоякая – с одной стороны создать ядро, вокруг которого могли бы сплотиться все народы монгольского корня, с другой – оборона военная и моральная, от отрастлевающего влияния Запада, одержимого безумием революции, и упадком нравственности во всех ее душевных и телесных проявлениях. Сказанное им на допросе и написанное в письме к Грегори почти буквально совпадает со свидетельством Оссендовского, который, похоже, в самом деле пользовался дневниковыми записями. Свои заветные мечты Унгерн выражал одними и теми же словами, что свойственно людям с навязчивыми идеями. Такие идеи кажутся настолько значимыми, что, как магическая формула, могут существовать лишь в единственном словесном воплощении, нерасторжимо слитом с ее сутью. Идеи Унгерна выводили его далеко за рамки белого движения. Они близки японскому паназиатизму или панмонгализму но не тождественны ему. Доктрина «Азия для азиатов» предполагала ликвидацию на континенте европейского влияния и гегемонию Токио от Индии до Монголии, а Унгерн возлагал надежды именно на кочевников, благо они сохранили, утраченные остальным человечеством, включая отчасти самих японцев, изначальные духовные ценности – поэтому должны стать несущей опорой будущего миропорядка. Когда Унгерн говорил о желтой культуре, которая образовалась три тысячи лет назад и до сих пор сохраняется в неприкосновенности, он имел в виду не столько культуру Китая или Японии, сколько неизменную на протяжении столетий, подвластную лишь смене годовых циклов, стихию кочевой жизни. Ее нормы уходили в глубочайшую древность, что казалось непреложным свидетельством их божественного происхождения. Как писал Унгерн князю Найдан Вану, «Только на Востоке блюдутся еще великие начала добра и чести, неспосланные самим небом». Потомки воинов Чингисхана мало походили на своих предков. По словам Хитуна, полюбившего их совсем за другие качества, чем Унгерн, современные монголы стали скромными, робкими, миролюбивыми, часто эксплуатируемыми разными обманщиками. Унгерн об этом, конечно, знал, но верил, что сумеет вернуть им былую воинственность. К тому же в его системе ценностей, образованность и гигиенические навыки значили куда меньше, чем религиозность, простодушие, уважение к аристократии. Важно было и то, что монголы остались верны не просто монархии, но высшей из ее форм теократии. Унгерн знал их язык, носил их одежду, поклонялся их божествам и не фальшивил, говоря, что уклад восточного быта чрезвычайно ему во всех подробностях симпатичен. Но при отвращении к западной цивилизации – Он также не похож на бегущего от нее поля Гагена, как Монголия, не похожа на райские берега Таити. В его бунте нет ничего от эстетики. Барон Унгерн, пишет Волков, давнишний враг всего, что он объединяет в презрительном слове «литература». Он не выявил нам печат на свою идеологию, но все, имевшие дело с ним, сходятся в одном — Барон никогда не доводит мысль до конца. Его беседы — нелепые скачки, невероятное перепрыгивание с предмета на предмет. Объяснение всего этого кроется в недоступных извилинах его мозга. В плену унгерно спросили, не приходила ли ему мысль изложить свои идеи в виде сочинения. Он ответил, что по недостатку времени не пробовал перенести их на бумагу, хотя считает себя на это способным. Самонадеянности тут нет. Его письма в сравнении с протоколами допросов говорят о том, что писал он лучше, чем говорил. Глава вторая. Идеология Унгерна построена по принципу славянофильской с той разницей, что на место русского народа, сохранившего утраченный другими народами добродетели, Поставлены монголы, православие заменено буддизмом, а относительно локальная миссия российских самодержцев передоверена сынам с их грядущим всемирным триумфом. Именно в этом смысле следует понимать слова Унгерна о том, что спасение мира должно произойти из Китая. По словам Волкова, это заставляло даже близких друзей говорить о сумасшествии барона. Они просто не знали, что аналогичные идеи высказывались тогда людьми, в чьей нормальности никто не сомневался. С 1919 года, когда Советская Россия оказалась в кольце фронтов и ясно стало, что скорой революции на Западе не будет, большевистские вожди все чаще обращают взор в сторону Востока. Спасение советской власти в том, чтобы натравить как можно больше угнетенных наций на империалистических волков, говорил Давид Рязанов Гольденберг на восьмом съезде РКП(б). В Кремле уповали на пантюркизм и пан-исламизм, как на средства борьбы с Антантой и ее ставленниками. Троцкий заявлял, что дорога на Лондон и Париж пройдет через Индостан и Афганистан, а Монголия и Тибет рассматривались как промежуточные станции на пути в Индию. Даже последовательный западник Ленин готов был признать, что ключи к мировой революции лежат в Азии. Осенью 1920 года в Баку прошел съезд народов Востока, на котором основополагающий коммунистический лозунг был подвергнут ревизии и приобрел еретический с точки зрения ортодоксального марксизма вид «Пролетарии всех стран и угнетенные народы всего мира, соединяйтесь». В 1921 году в Москве был создан Коммунистический университет трудящихся Востока, КУТВ, где, согласно анекдоту тех лет, русские евреи учили немецких и польских евреев Как делать революцию в Индии и Китае? Выступая здесь, Карл Радек уверял студентов, что в прогнившую буржуазную Европу придет с Востока не новое варварство, а новая высшая культура, не имеющая ничего общего с религией. Не будь заключительной оговорки, авторство этой концепции можно приписать Унгерну. В том же 1921 году, когда он захватил Ургу, в Софии несколько молодых русских историков выпустили сборник статей Исход к востоку. Это был первый манифест нарождающегося евразийства политической философии, созданной кочевниками Европы русскими эмигрантами. Для Трубецкого, Савицкого, Сувчинского и их единомышленников. Имя Чингисхана значило не меньше, чем для Унгерна. Они тоже опасались триумфального шествия нивелирующей культуры Запада и предсказывали всемирное антиевропейское движение, пусть с Россией в авангарде, а не с Монголией и Китаем. Подобно Унгерну, они отрекались от либерализма отцов, предрекали наступление эпохи, когда народы будут управляться не учреждениями, а идеями, ожидали появления великих народоводителей и не верили, что сумеречная во всем, кроме эмпирической науки и техники, западная цивилизация выдвинет идеологию, способную соперничать с коммунистической. Очень похоже рассуждал и Унгерн, в одном из писем, заметивший, что Запад обречен, потому что в борьбе с революцией не вводит в круг действия идей, Вопросов морального свойства. Главным для Унгерна и евразийцев было географически буквальное прочтение евангельского «Свет с Востока». С прописной буквы читали не первое слово, а последнее. Хотя западная граница Востока пролегала для них в разных местах, в обоих случаях ядром его должна была стать территория, входившая в империю Чингисхана. В этом смутно очерченном пространстве парадоксально пересекались векторы евразийского исхода к востоку и унгерновского или каментерновского похода на запад. В манифестах евразийцев провозглашалось, что по типу организации их объединение ближе всего стоит к религиозному ордену. Унгерн мечтала о создании ордена военных буддистов, как Сталин. О превращении большевистской партии в орден Меченосцев, а Гимлер о возрождении рыцарских орденов. Образ носился в воздухе, сближая всех тех, кто видел в текущих событиях начало новой эры мировой истории. Свою роль Унгерн видел в том, чтобы ускорить ее приход. В плену он жалел, что в последнем приказе по дивизии не изложил самого главного относительно движения желтой расы. По его мнению, об этом говорится где-то в Священном Писании. В Урге он просил отыскать это место в Библии, и хотя найти ему не могли, не сомневался в существовании такого пророчества. Суть его якобы состояла в следующем. Желтая раса должна двинуться на Белую, частью на кораблях, частью на огненных телегах. Желтая раса соберется в купе. Будет бой, в конце концов, желтая осилит. Сама мысль, будто в Библии что-то говорится о желтой и белой расе, свидетельствует, что и Князев, и Осендовский сильно преувеличивали эрудицию Унгерна. По-настоящему образованный человек на такие ошибки не способен. Я с моими монголами дойду до Лиссабона обещал Унгерн застрявшему в урге колчаковскому генералу Комаровскому. Вообще Португалия не раз упоминалась собеседниками барона как важная для него географическая точка. Она символизировала тот предел, по достижении которого его миссия будет исполнена. Эту идеологию, как объяснял Унгерн в плену, ему некогда было обдумать тем более изложить в виде сочинения, но на ее фундаменте он построил конкретную программу действий. Она включала в себя шесть этапов. Первый. Взятие Урги и освобождение от китайцев всей Халхи. Второй. Присоединение внутренней Монголии. Третий. Объединение под главенством бог Гагена остальных земель населенных народами монгольского корня. 4. Создание Центрально-Азиатской Федерации. Наряду с Великой Монголией первыми ее членами предполагались Тибет и Синьцзян. 5. Реставрация династии Цин, которая так много сделала для монголов и покрыла себя неувидающей славой. 6. В союзе с Японией поход объединенных сил желтой расы на Россию и далее на Запад с целью восстановления монархий во всем мире. Два заключительных пункта Унгерн рассматривал как дело будущего, но создание федеративного Центральноазиатского государства считал возможным в самое ближайшее время. Впрочем, Его деятельность в этом направлении сводилась главным образом к писанию писем. Как всякий человек, одержимый какой-то идеей, он верил, что достаточно внятно ее изложить, чтобы она завладела умами. Этих писем Унгерн разослал множество, а задумал еще больше. По его собственным словам, таким способом он собирался привлечь к своим планам Внимание широких масс «желтой расы». Некоторых корреспондентов Унгер назвал на допросах. Пекинское правительство, Джан-Золин, казахские ханы на Алтае, дербецкие князья, Далай-Лама XIII. Сюда надо прибавить Семенова, который с присущим ему здравомыслием к идеям приятеля отнесся отрицательно, джан Кунью монгольских князей из Синдзяна и Баргии, влиятельного перерожденца Югадзирхутухту, лидера казахской партии Алаш Алихана Букиханова и, наконец, последнего отпрыска Манджурской династии, двенадцатилетнего летнего Пуи. Для большей убедительности ряд таких посланий Унгерн написал не от своего имени, но его рука легко узнается в письме от лица неизвестного монгольского князя Синдзян или от лица премьер-министра Джалханса Хутухты, безымянным вождям народа киргизского. Киргизами Унгерн называл казахов. Едва ли Хутухта способен был испытывать чувства, выраженные, например, в следующем пассаже. «Запад дал человеку науку, мудрость и могущество». Но он дал в то же время безверие, безнравственность, предательство, отрицание истины и добра. Разве вы не знаете, вожди народа киргизского, как с грохотом, проклятиями и рыданием разрушались и гибли великие государства Запада, дробились и снова соединялись для того, чтобы вновь распасться и исчезнуть? Это грандиозное... Эпистолярно-агитационная акция была предпринята Унгерном в апреле мае 1921 года после побед под Чой Рин Суме и возле Уртона Цаган Цеген. Никаких видимых результатов она не дала. Несколько писем остались неотправленными, другие, видимо, пропали в пути, а те, что все-таки добрались до адресатов, едва ли произвели желаемый эффект. В плену Унгерн честно признался, ответов ни от кого не получил.